Глава седьмая «Я вообще-то не люблю такие места, где полно людей. У меня от этого клаустрофобия». Джонни Депп «Этого только не хватало», – вздохнул я, принимая карточку вызова. «Да не, как раз вполне ожидаемо», – пожал плечами Большаков. «Объясни», – попросил я. «Так ты Каганова победил, а значит, стал интересен для многих заядлых дуэлянтов. Вот теперь совсем не понял». «Ой, да что здесь непонятного?» – воскликнул Витослав. «Вся гимназия постоянно друг другу вызовы шлет. Как правило, на рукопашные поединки. Но бывает, что и наружные. Но с четко прописанными правилами. Вроде как до первой крови. Это нашу компанию вызовы стороной обходили раньше. Не особо мы интересные, видимо». «Все верно», – согласилась с ним Василиса. Но, увидев направленные на нее возмущенные взгляды, поправилась. Да я не про неинтересных, хотя и это тоже имеется. Точнее, имелось. А так, в гимназии вызовы для того и придумали, чтобы ученикам было куда выплеснуть лишнюю агрессию, подтянуть мастерство, а то и к новому рангу поближе подойти. Ты пойми, Маркус, тут учатся в основном дети-бояр. Не какие-то там мастеровые. А значит, впереди в жизни у каждого будут битвы. И к этому надо готовить. К этому... Это к чему, недовольно уточню я. К будущим победам и возможным поражениям, отрезала сестра. Бояре стоят на страже наших земель и нашего народа, и что бы там ни говорили про легионы, именно мы последний рубеж обороны. К тому же легионы, как правило, в междоусобные войны не вмешиваются. Или вмешиваются, но в совсем крайнем случае. Вот и получается, что если сюда, в княжество Ульчинское, вдруг придут воины какого-нибудь соседнего князя, то воевать будут все, от мало до велика. Да, недоверчиво нахмурился я, и Демины, мы же ведь не люди, княгини. А ворогу до этого дела нет, хотя тут могут быть варианты, что с нашим родом заранее договорятся о невмешательстве. И тут только от нашей чести будет зависеть, вступим мы в войну или нет. Вы очумели? Громким шепотом прошипел Большаков. какая еще война рехнулись совсем такое обсуждать мы же гипотетически удивленно произнесла василиса ага гипотетически фыркнул Витаслав. вы это княжьим дознавателям объяснять будете если этот разговор кто нибудь случайно услышит и доложит куда следует ладно я не сильно хлопнул ладонями по столу хрен с ней с гипотетической войной а лучше ответься знает кто этого вячеслава стрельцова «Он из параллельного класса», — сказала киска, и неожиданно добавила, «красавчик такой». «Ага», — поддакнула ей Васька. Мы с Вятославом переглянулись и одновременно нахмурились. Не знаю, как ему, а мне этот Стрельцов уже заранее не понравился. Второй ранг у него, немного помолчав, произнес Большаков. «Вроде как несколько раз бился с Кагановым». «Друг его, что ли?» — уточнил я. «Не знаю», — пожал плечами Витя. «Я же небольшой любитель мордобоя». Девчонки же выпали из разговора и о чем-то шушукались, иногда хихикая. «И какого же ему от меня понадобилось?» Еще сильнее нахмурился я. «Не знаю», — повторил хмурый Витослав. «А когда бой?» «После уроков». «Хорошо, буду за тебя болеть, а сейчас пора на занятия уже». «А с пирожками что делать?» Немного растерянно спросил я, глядя на заставленный корзинками стол. «Домой забери», — ответил Витя. «Да зачем они мне?» «Тогда я заберу», — довольно потирая руки, улыбнулся друг. «Сейчас договорюсь, чтобы их все собрали. Увидимся на занятии». «Не корми его, что ли, дома?» — удивленно произнес я, глядя, как Большаков пулей выскочил из-за стола и куда-то умчался. Но ответа на свой вопрос не получил, так как девушки все еще перемывали кости незнакомому мне Стрельцову. Два последних урока тянулись невыносимо медленно. Не то, чтобы я переживал из-за вызова или тем более боялся. Просто мозги уже переключились на предстоящий бой, и думать о текущей теме занятия получалось плохо. В итоге получил очередной неут, на этот раз по географии. Преподаватель заметил, что я витаю в облаках и слегка обиделся, а меня это стало немного напрягать. Ладно, одна двойка, но сразу куча? Так и из гимназии недолго вылететь. Репетитора себе нанять, что ли? Вот только где еще и на него время взять? Да и денег жалко. Сегодня вон еще предстоят траты на этой чертовой набережной. Да и театр Васька какой-то приплела. А заказов на новые артефакты от Добромилы пока не предвидится. Да и не очень хочется их клепать в темную. То есть и светиться с ними мне не хочется. Но и немного обидно, что мало кто знает о моем авторстве. Хорошо бы придумать что-нибудь такое, чтобы и доход приносило, и в то же время никто не хотел бы меня на цепь посадить. Вот только что. Большинство знаний моего мира не очень-то и применимо для этого. А если какой-нибудь бизнес все-таки замутить, то нужен хороший первоначальный капитал и верные люди. А у меня ни того, ни другого. В общем, все оставшееся время до предстоящего боя я раздумывал над финансовыми вопросами. И даже в раздевалке, переодеваясь в спортивное кимоно, думал о том же. На слова наблюдателя о правилах кивал автоматически и лишь только на песке арены мысли о бизнесе из головы выдуло после того, как я увидел своего противника. Ну что сказать, действительно красавчик, чем-то даже похож на Маркуса, но повыше и покрупнее, шире в плечах, блондинистый и зеленоглазый, белозубая улыбка, гордая осанка. Да и весь его вид говорит о непрошибаемой уверенности в себе и собственных силах. В общем, выглядел этот парень так, что сразу захотелось подойти и дать ему в рожу. Собственно, такой шанс у меня прямо сейчас будет. Стрельцов же тем временем раздавал улыбки направо и налево. Перешучивался с кем-то в окружившей арену толпе и чему-то радовался. Ровно до того момента, как его взгляд упал на меня. Уж не знаю, что он там прочитал на моем лице, но резко перестал улыбаться и, подойдя вплотную, протянул руку. «Славик», — представился он и снова белозубо улыбнулся. «Марк», — после секундной заминки ответил я на рукопожатие. «Я знаю», — серьезно кивнул Стрельцов, «и сразу хочу добавить, ничего личного против тебя не имею, так что не надо мне приписывать любовь к мелкой живности». «Не вопрос», — хмыкнул я. И не удержавшись спросил, а тогда к чему этот вызов? Видел твой бой с Кагановым, охотно ответил парень. Очень интересная техника, а я надеюсь, что по праву считаюсь неплохим рукопашником. Вот и захотелось схлестнуться. И он снова ослепительно улыбнулся. Правда, на этот раз улыбка не вызвала у меня такого раздражения. Нет, в морду ему дать все равно хочется, но уже без злобы. Так, для профилактики скорее. Да и сам поединок обещает быть интересным. Мы со Стрельцовым в данный момент одного ранга, второго. И если он действительно хороший рукопашник, то получится неплохая проверка своих способностей. Главное, чтобы он был именно неплохим. Не на уровне моей соседки-китаянки. Вот уж она точно гений». «Ну что же», — улыбнулся я в ответ, — «можно и схлестнуться». «Именно в этот момент к нам подошел один из наблюдателей и попросил меня снять амулет. Черт, а я про него и забыл. И странно, что меня еще в раздевалке не проверили». «Да пусть остается», – беззаботно махнул рукой Славик. «Так честнее будет. У тебя же первый ранг». «Нет», – покачал я головой, стягивая амулет, – «второй уже». «Ух ты, неожиданно! Забой с Кагановым взял?» Я лишь кивнул в ответ. «А почему официально не сдаешь?» — поинтересовался Стрельцов. «Да не успел еще?» — развел я руками. «Плохо!» — нахмурился Вячеслав. «Почему?» «Так ведь если ты победишь, то все будут думать, что меня отделал перворанговый». «А, не переживай!» — отмахнулся я. «На первый ранг я тоже не сдал». «Да ты, блин, издеваешься!» — пробормотал Стрельцов. Внимательно всмотрелся в мое лицо и, развернувшись, пошел на свою позицию, продолжая что-то недовольно бухтеть себе под нос. Можно было бы ему посочувствовать, но не буду, ибо нефиг всех подряд на бой вызывать. А еще такое его поведение значит, что драться он будет всерьез, потому что проиграть второранговому бойцу в поединке с безранговым позорно. И даже если я завтра сдам на ранг, то осадочек останется. «На позиции», — скомандовал наблюдатель. Я сделал несколько шагов вперед под пристальными взглядами десятков глаз. «Готовы? Правила знаете?» — уточнил наблюдатель. Дождался наших подтверждающих кивков и скомандовал. «Бой!» Не успел голос наблюдателя стихнуть, а Стрельцов уже атаковал. Очень быстрый мах правой ногой мне в голову, но все же недостаточно быстрый, я успел среагировать. Полшага назад и чуть отклонил корпус. В итоге носок ноги Стрельцова пролетел перед самым моим лицом, но не достал. Правда, на этом атака противника не закончилась. Вячеслав, не останавливая движение, перенес вес тела на правую ногу и ударил с вертушки левой. Я снова смог убрать голову с опасной траектории и еле-еле успел поставить блок обеими руками. Оказывается, Стрельцов крутнулся волчком и снова ударил правой, на этот раз чуть ниже, но, несомненно, точнее. Удар вышел настолько быстрым и сильным, что меня вместе с моим блоком просто унесло. Пролетев пару метров по воздуху, я не удержался и упал на спину. Но тут же сделал кувырок назад и встал на ноги. Прислушался к организму и понял, что такой сокрушительный на вид и по ощущениям удар противника не нанес никаких повреждений, даже дыхание не сбил. Видимо, это и есть второй ранг во всей красе. Хорошо, конечно, но только с одной стороны, а вот с другой не очень. Потому что со вторым рангом тут не я один. Но у противника явное преимущество в росте и длине конечностей. Да и массы тела больше, что не может не сказываться на силе ударов, а еще он быстрый. Эти мысли промелькнули в голове за долю секунды, а в следующее мгновение мне пришлось вновь отступать и изворачиваться, уходя от ударов. Стрельцов молотил ногами, словно мельница. правый левой с вертушки с разворота не останавливался ни на секунду вынуждая меня выписывать вовсе уж немыслимые пируэты лишь бы не попасть под эту молотилку да к тому же он не оставлял мне времени подумать и выработать хоть какую нибудь тактику Радовало лишь то что я все же успевал реагировать и то что тело маркуса было реально очень гибким в своем прежнем я бы не смог сделать и половины таких акробатических трюков Правда, прежний я был намного тяжелее и массивнее. Достаточно было бы поставить блок и контратаковать. Стоп, а ведь это идея, только надо не блок ставить, а сбивать его удары встречными, так как это выделывала моя китайская соседка. Еще несколько десятков секунд я продолжал отступать от противника, двигаясь по кругу и уходя от ударов, а заодно и продолжая изучать его манеру боя. Потом просто выжидал удачный момент, И, наконец, дождался. Стрельцов все так же продолжал работать ногами по разным уровням, изображая мельницу. Верхний уровень. Я снова делаю полшага назад и убираю голову. Нижний уровень. Я убираю с траектории удара левую ногу и снова чуть-чуть отступаю. Средний уровень. В корпус. Ха! С громким выкриком я бью правым коленом, которое с оглушительным треском встречается с его голенью. И тут же, не давая противнику понять, что схема боя уже поменялась, наношу удар левым коленом ему в грудь. Получилось не настолько эффективно, как в первый раз, но я все же вынудил Вячеслава отступить на шаг. Не останавливаясь, наношу три быстрых, но сильных ударов правой ногой ему по левому бедру. Он снова отступает, делая шаг назад, и я с радостью замечаю, что мой самый первый удар возымел последствия. противник припадает на правую ногу но я и не думал останавливаться после удара в бедро снова бью левым коленом в грудь стрельцов успевает поставить блок скрещенными руками но пропускает следующий удар с правой ноги в живот затем я снова несколько раз быстро бью его по бедру только на этот раз по левой ноге которая вячеслава и так плоховато слушается и вдруг я понимаю что впал в состояние боевого транса Радости от этого факта нет, некогда. Теперь уже я без остановки наношу удары в одну калитку, с той лишь разницей, что больше их часть проходит по противнику. Стрельцов уже ощутимо прихрамывает на обе ноги, но все еще держится и, возможно, даже думает о контратаке. А так как его ноги травмированы, то вполне логично на его месте пустить в ход руки. Да, приняв очередной мой выпад на блок... Вячеслав не разрывает дистанцию и обьет правой рукой мне в голову, но я именно этого и ждал. Немного отклоняюсь в сторону, перехватываю его за запястье левой рукой и слегка тяну на себя, заставляя провалиться вперед. И одновременно с этим наношу сильнейший удар локтем в подбородок снизу вверх. Снова громкий сухой стук разносится по всей арене. Противник уже не отступает, а отшатывается назад. Он явно дезориентирован, чем я и пользуюсь. Быстрая двоечка в лицо, боковой ногой под колено и очередной сильнейший удар коленом в голову, в прыжке. Все, противник упал на спину. Он все еще в сознании, но глаза посылают друг друга нахрен. Интересно, попробует встать? Стоп, раздается команда наблюдателя. Победил боярич Демин. Первый раз после поединка в этом мире я выходил из раздевалки без каких-либо повреждений. Даже синяков как таковых не было, небольшое покраснение на предплечье и все. Очередного ранга, к сожалению, я не взял, хотя это и не удивительно. Насколько успел понять, для перехода на следующую ступень развития у рукопашников нужен бой на пределе своих сил и с обязательной победой в конце. Вот если бы я, к примеру, не растерялся тогда на пасеке, а все же смог поучаствовать в битве с тем шустрым типом, то вполне возможно и взял бы третий ранг. Но может оно и к лучшему. Если бы Егор так удачно его не прибил, то этот монстрик реально смог завалить нас обоих. И пришлось бы думать не об очередном ранге, а над гробией. Ну да и ладно, что было, то прошло. Мне и на втором ранге неплохо. Тем более, что как маг я тоже вырос. и сегодняшняя победа приятна, несмотря ни на что. Да еще и состояние боевого транса проявилось в этом теле. Понять бы еще, с чем это связано. Друзья и сестра ждали меня за воротами гимназии и сразу же накинулись с поздравлениями, искренними. Они действительно были рады тому факту, что я выиграл поединок и не пострадал. Чуть в сторонке стояли Егор с Эльзой и тоже улыбались. или лишь только новые охранники с серьезными лицами поглядывали по сторонам, оберегая мою тушку. То ли с ними никто не поделился информацией, то ли им было все равно. А скорее всего, они решили показать рвение к работе, что тоже неплохо. «А где Кондратий?» — поинтересовался я у Василисы. «Да на стоянке пока», — ответила Васька. «Нам тут пешком дойти проще». «Куда?» «Марк, ты чего забыл? Мы же на набережную идем, по магазинам». «А может, в другой раз?» — вздохнув, спросил я с надеждой. «Не-не», — вместо сестры ответил Большаков и состроил испуганную физиономию. «Я уже настроился и готов к этому испытанию. Друг, не заставляй меня переживать такие мучения снова, пожалуйста». «А я бы тоже лучше на другой раз перенесла», — неуверенно произнесла киска. К тому же Маркус мог пострадать в поединке. «Да он здоров как конь!» – воскликнул Витослав и ткнул пальцем в мою сторону. «Ты только присмотрись к нему. Он, похоже, еще парочки таких стрельцовых накостылять сможет». «Ладно, хватит языками трепать», – категорично заявила сестра. «Пора уже идти». «Хорошо, хорошо», – поднял я руки, сдаваясь, и обратился к Зареченскому и Немке. «Егор, Эльза, вы с нами?» — Мы чуть в стороне пойдем, бояреч, ответил воин. — Не будем мешать. У охраны я даже спрашивать ничего не стал. Они всем своим видом показывали, что будут сопровождать и защищать. — Слушай, Марк, — заговорил Витя, — когда мы отошли от гимназии метров на пятьдесят. — А что это за стиль такой был сейчас? И где ты ему научился? Не замечал за тобой такого раньше. — Черт, так и знал, что пойдут неудобные вопросы, придется отбрехиваться. У нас соседка есть, китаянка, начал я. Так вот это ее манера ведения боя. Ты не поверишь, она мелкая совсем, мельче киски даже. Эй, я не мелкая, возмутилась Ханна. Хорошо, согласился я, не мелкая, а соседка мелкая и со вторым рангом всего, но умудряется побеждать даже Егора. Боярич, да это случайно вышло, откликнулся Зареченский, который на пару с немкой шел чуть позади, но прекрасно слышал наш разговор. «Ага», — громко фыркнула Васька, — «три раза?» «Да она жульничала», — уже тише произнес воин с обидой в голосе. «Не знаю как, но выясню обязательно». «Так вот», — продолжила я рассказ, Это мелочь вообще монстр в рукопашке, а я с ней постоянно тренируюсь. И сегодня после первого же удара Стрецова подумал, что надо действовать в ее стиле. Он же крупнее, и руки-ноги у него длинные». значит, надо самому не подставляться под удар, а в ответ бить так, чтобы кости трещали. Как видишь, получилось». «Получилось не то слово», задумчиво произнес Большаков. «Создавалось впечатление, что ты, как минимум, на ранг его превосходишь». «Мелкая китаянка у нас и в самом деле монстрик», влезла в наш разговор Василиса. «Но ты как-то уж очень быстро перенял ее ухватки». «Жить захочешь и не так раскорячишься», пожал я плечами. и поспешил уйти от нежелательной темы разговора. О, Кремль уже, почти пришли. Кремль Ульчинского княжества по размерам и рядом не стоял с московским из моего мира, но все равно внушал. Высоченные толстые стены, зубцы бойниц поверху, надвратные башни, да и сами ворота, все было отстроено основательно. Да и площадь территория Кремля занимала немаленькую. По идее, когда его строили... Был расчет на то, что в случае осады за мощными стенами сможет укрыться все население Ульчинска. К настоящему времени город, конечно, сильно разросся и в разы прибавил в населении. Но кремлевские стены до сих пор успокаивали жителей одним своим видом. Главным воротам нам было не нужно, по крайней мере сегодня, потому мы взяли правее, прошли вдоль центральной стены и свернули к реке. И лишь спустя пять минут добрались до красивой каменной арки, за которой собственно и начиналась набережная. Тут даже указатель имелся, надпись на котором меня изрядно повеселила. Под стрелкой, указывающей налево, было написано «Порт, речные ворота», а вот под стрелкой направо «Набережная» — место досуга и торговые ряды для состоятельных жителей княжества. Правда, никто состоятельность проходящих через арку жителей не проверял, из-за чего все это выглядело еще забавнее. А пройдя еще метров пятнадцать, мы наткнулись на доску объявлений. И вот тут, прочитав ее содержимое, я реально чуть не заржал. Поверх ушла большая надпись «Известные воришки». Ниже чуть мельче, если увидишь кого, сообщи страже, а коли сил в достатке, то сам скрути. А еще ниже висели небольшие листочки с нарисованными от руки портретами этих самых воришек и кратким описанием примет. Друзья, мы его висели, не поняли и не поддержали. Для них такие разыскные листы были в порядке вещей, хорошо хоть вопросы задавать не стали, а то снова пришлось бы что-то придумывать и выкручиваться. Но они спешили, впереди как раз показались те самые торговые ряды и места досуга для богачей. И людей тут была тьма, причем не только праздно шатающихся, как мы, но и постоянных обитателей этих мест. Продавцы всяческих сувенирных мелочей, музыканты, которые с интервалом метров в 50 лобали на различных инструментах, художники, скульпторы и прочее. Шум стоял такой, что разговаривать друг с другом можно было только приблизившись вплотную, да еще и толкались все постоянно. И да, в таких условиях воришки могли творить все, что угодно. К счастью, за нашими карманами и кошельками приглядывали идущие сзади Егор с Эльзой. Да и охрана не дремала, изредка убирая с дороги зазевавшихся пешеходов. Но моим друзьям вся эта суета нравилась, они улыбались, громко перешучивались, внося свою талику в общий шумовой фон и шустро перебегали от одного прилавка к другому, разглядывая, кажется, все подряд. Все это напоминало мне родные морские курорты, разве что пьяных людей в трусах не было. А еще я вначале не понял, где именно Василиса собиралась покупать одежду. Но оказалось, что до приличных магазинов, лавок и ателье надо пройти сквозь весь этот хаос километра два-три. Минут на десять мы задержались у местного портретиста. Витослав захотел подарить киске ее изображение. Крепкий молодой парень, в котором, судя по внешнему виду, сроду не заподозришь художественные таланты, быстро черкал что-то карандашом на небольшом листке бумаги. При этом на модель практически не смотрел. Закончив, он с гордостью отдал портрет Хане и почему-то втянул голову в плечи. Такое поведение художника стало понятно после того, как мы взглянули на созданный им шедевр. Уж не знаю, где он учился рисовать, но то, что получилось, на киску не походило совершенно, да и вообще на человека. Ханна даже дар речи потеряла на время. Зато мы все, включая даже охранников, от души посмеялись. Большаков же без вопросов расплатился, выхватил у киски листок и спрятал в карман. Сказал, что повесит у себя в комнате, чем вызвал очередной приступ смеха. Уже отойдя от художника, который остался доволен тем, что его мало того, что не побили, но даже и заплатили, я со смехом произнес, «Надо бы найти того, кто тех воришек на входе рисовал. У него явно побольше таланта. Хотя такой человек однозначно постоянно занят». «Почему?» — не понял меня Витослав. «Так варишек много», — улыбнулся я. «А нормальный портрет нарисовать — дело не быстрое. Это во мне фо...» Я сбился на полусловие и резко остановился, из-за чего в меня даже кто-то врезался. «Вот оно! Вот тот бизнес, который сможет меня озолотить! Черт, как же я раньше не додумался!» Нужно изобрести фотоаппарат и открыть фотомастерскую. Главное — вспомнить, как работали самые первые фотики. Когда-то я об этом читал. Ну да медитация мне в помощь.